И так уж без малого три недели на пустяки ушли. Путешествие по Европе оказалось менее приятным, чем полагал вначале окрыленный ф а н д о р и н Территория, расположенная по ту сторону пограничного Вержболова, удручила его разительной несхожестью с родными скромными просторами. Тарас Петрович смотрел в окно вагона и все ждал, что чистенькие деревеньки и игрушечные городки закончатся и начнется нормальный пейзаж. Но чем дальше от российской границы отъезжал поезд, тем домики становились белее, а городки живописней. ф а н т о р и н все становился более суровый, но разнюниться себе не позволял. «В конце концов, не все золото, что блестит», — говорил он себе, «но на душе все равно сделалось как-то тошновато». Потом ничего, п о в ы х с я и уже казалось, что в Москве не намного грязнее, чем в Берлине, а Кремль и золотые купола церквей у нас такие, что немцам и не снилось. Мучило другое. А военный агент русского посольства, которому ф а н д о р и н передал пакет с печатями, Велел пока дальше не ехать и ждать секретной корреспонденции для передачи в Вену. Ожидание растянулось на неделю. И р а с т у Петровичу надоело слоняться по тенистой Унтерден Линден. Надоело умиляться на упитанных лебедей в берлинских парках. То же самое повторилось и в Вене. Только теперь пришлось пять дней дожидаться пакета, предназначенного для военного агента в Париже. р а с Петрович нервничал, представляя, что мисс у л ь с е н не дождавшись весточки от своего Ипполита, съехала из отеля и теперь ее вовек не сыскать. От нервов ф о н д у р и н подолгу сиживал в кафе, ел много миндальных пирожных и литрами пил крем-соду. Зато в Париже он взял инициативу в свои руки. В российское представительство заглянул на пять минут. вручил посольскому полковнику бумаги и безапелляционно заявил, что имеет особое задание и задерживаться не может ни единого часа. А в наказание за бесплодно потраченное время даже Париж смотреть не стал, лишь проехал в Фиакре по новым, только что проложенным бароном Османом Бульваром и на Северный вокзал. Потом на обратном пути еще будет время». Без четверти д е закрывшись номером «Таймс» с проверченной для обзора дыркой, Раст Петрович уже сидел в ф о е «Зимней королевы». На улице дожидался предусмотрительно нанятый кэп. Согласно полученной инструкции, партия демонстративно не смотрел в сторону н е по летнему одетого постояльца, и даже норовил отвернуться в противоположную сторону. а в три минуты одиннадцатого звякнул колокольчик, а дверь распахнулась и вошел исполинского роста мужчина в серой ливреи. Он, Джон Карлыч, ф а н д о р и н вплотную припал глазом к странице с описанием «Бала у принца Уэльского». п а р т ь е воровато покосился на неко времени зачитавшегося мистера фон Дорна и еще подлец с мохнатыми бровями вверх вниз з а д в и г а л но объект по счастью этого не заметил или щел ниже своего достоинства оборачиваться кэп оказался кстати выяснилось что дворецкий не пришел пешком а приехал на эгоистке одноместной коляске в которую был запряжен крепкий вороной конек кстати был и з а р я д и в ш и й дождик джон карлович поднял кожаный вверх и теперь при всем желании не смог бы обнаружить слежку. п р и к а з ы в а ю следовать за человеком в серой ливреи, Кэбмен ничуть не удивился, щелкнул длинным кнутом и план вступил в свою первую фазу. Стемнело. На улицах горели фонари, но не знавший Лондона, р а с Петрович очень скоро потерял ориентацию, запутавшись в одинаковых каменных кварталах чужого, угрожающе безмолвного города. Некоторое время спустя дома стали пониже и пореже, а во мраке вроде бы поплыли очертания деревьев, а еще минут через пятнадцать потянулись окруженные садами особняки. У одного из них эгоистка остановилась, от нее отделился гигантский силуэт и отворил высокие...